Глава 8 Его напарники не стали проявлять самодеятельности и ждали все в той же анфиладе, недалеко от места, где группа нашла вход в гору. «Ребят, пойдем! позвал их Артём. Там другие игроки заключили некое подобие мира. Не то чтобы они белые и пушистые, но, находясь у всех на виду, вряд ли кто-то в открытую решится атаковать. Пока шли, парень пересказал им все подробности услышанного разговора. «То есть мы сможем объединиться вместе и получить путь на выход?» – тут же задала вопрос миролюбивая Баст. «Ага, объединиться», – отдёрнул ее БФГ. «В битве таких разень, как ты, непременно используют в качестве живого щита. Чем больше сдохнет, тем больше Хабар останется живым, а победители, как известно, не судят». «Но вместе больше шансов выжить», – не сдавала женщина. «Как они не поймут, что лучший выход – честно объединиться?» «Дурын -да ты, Баст. Но ну, зато и любим». Артем не спешил что-то говорить по поводу битвы. Он помнил свои ощущения от этих статуй. Весьма скверные, надо сказать, ощущения. В первую очередь парень хотел проверить другие залы, после того, как оставит группу в более-менее безопасном месте. Когда они вернулись на место стоянки объединившихся групп, там уже находились составы четырёх или пяти складов. Все держались друг от друга на удалении, то и дело зыркая с недоверием, а то и вовсе с откровенной враждебностью. Тем не менее, худой мир лучше доброй ссоры. Парень отвел бас на переговоры. Несмотря на ее миролюбивость, порой граничащую с наивностью, он и правда заметил, что та своей искренностью вызывает у людей доверие на подсознательном уровне. В отличие от него, мутного парня, то и дело ловящего подозрительные взгляды. Да и английский Баст знала не в пример лучше Артёма, получившего свое образование на английских серверах онлайн-игр. Пока они шли, информация распространилась среди всех присутствующих, и теперь оставшиеся в живых люди решали, что им делать, если теория с боссами-статуями верна. Но с виду простой вариант с объединением в реальности таил в себе чуть ли не больше минусов, чем плюсов. Алия верно заметила, что подставлять спину неизвестному может стать последней глупостью в жизни. Да и честный, но глупый союзник в бою будет скорее помехой, нежели подспорьем, не говоря уже о том, что чужая душа потёмки. Ожидать можно чего угодно. Однако даже при отказе от помощи сохранялся большой шанс атаки в спину от игроков, просто наблюдающих за боем. Если сейчас они на это, возможно, и не решатся, то когда идея Али подвернется, и команды начнут уходить отсюда тем или иным способом, среди оставшихся, скорее всего, снова начнется бойня на почве недоверия. Сражаться в таких условиях Артём не хотел категорически, потому ты и оставил балласт в виде напарников, чтобы кое-что проверить. В первую очередь он направился на поиски центральной локации с лучом. Тут у него не было каких-то планов, скорее любопытство. Зал за залом он шёл, теперь уже с куда большим интересом осматривая статуи хозяев. Вот существ в какой-то мешковатой хламиде и широкополой островерхой шляпе. Наблюдатель не имел возможности разглядеть, что же под ней скрывается. Следом за обладателем шляпы попался какой-то совсем потешный карлик. Правда, глянув на него, Артем уловил всю ту же скрытую угрозу. Выйдя в следующий зал, парень замер от удивительного зрелища. В центре стояла статая натурального космодесантника хаоса. Конечно, приглядевшись, он увидел множество отличий. Его доспехи не были такими карикатурно крупными, пропорции тела рук и шлемом были изображены более натурально. Письмена и изображения, выгравированные на латах в скафандре, имели совсем другое содержание и несли наверняка иной сакральный смысл. Но рогатая фигура в герметичной броне несла полностью аутентичную ауру безграничной ярости и злобы. Это был истинный воин космоса, под пятой которого корчатся в агонии цивилизации меры. Вооружён, кстати, трехметровый гигант каким-то высокотехнологичным стрелковым оружием. В качестве средств ближнего боя выступали крупные перчатки, явно имеющие какие-то специальные функции. Артём не решил подойти и рассмотреть поближе, чтобы не нарушить покой этого существа, тем более его уже подзывал знакомый гол. Он так и нашел у центра. Когда Артем вышел в гигантский подземный зал, его ощущения в один момент оказались перегружены. Глаза ослепило нестерпимо ярким лучом, уши оглохли от шума, а нервы натянулись от невыносимой вибрации, исходящей от каждого участка тела. Артем, как мог быстро вышел обратно и оперся стену, чтобы отдышаться. Слухи не врали. Примечательно, что непосредственно за углом этот умопомрачительный эффект сходил на нет. Отдохнув и придя в себя, парень решил поэкспериментировать. Сможет ли смещение фазы игнорировать это шоковое воздействие? Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он приступил к задуманному. Уже ставший привычными манипуляции с атрибутом, и он уходит в измененное состояние. Не торопясь, Артём осторожно выглянул за угол и снова зашел в помещение с лучом. Выходя, он увидел в новом спектре зрения, что этот источник света испускает вовне какие-то вибрации, невидимые обычным взглядом. Как только первое из этих искажений коснулось его, парня моментально выбило из навыка. Органы чувств снова поразило какофоний воздействий. Оставалось одно – бегом вернуться в зал со статуей. Впервые его эффект смещения фазы оказался побежден, И как легко! Одно искажение полностью прекратило технику. Впрочем, изначально глупо было надеяться, что его ультимативная на данный момент способность не имеет слабых сторон. Парень сделал еще несколько попыток противостоять этим искажениям. Безуспешно. Единственное, что понял – их природа близка с его атрибутом. Но не только фаза, А вообще все его навыки пространства теряли контроль и распадались от данных воздействий. Так несолонно холебавши пришлось идти к следующему пункту его интересов. А с искажениями оставалось только надеяться, что этот эффект Артём сможет преодолеть в будущем, когда усилится атрибут и навык владения им, или что подобное воздействие, нейтрализующее его способности, в принципе, трудно воспроизвести. Снова начались залы со статуями. Артем разглядывал зверя в холке, еще трех метров, Длина же туловище вовсе достигала пяти. кожей, но вместе с тем, весь покрытый шипами, он производил впечатление своей неудержимой опасной грацией. Да и силы вероятно, обладает нешуточной. Еще один страшный противник? Оглядывая каждую статую, парень уже машинально прикидывал, чем тут может удивить своего врага. Наконец парень вышел к залу, где статуя отсутствовала. и осколки, лежащие на полу, можно было разглядеть тут и там. Помимо этого на стенах были видны, будто бы выжженные кислотой проплешины, опаленные от огня. На полу остались и следы взрывов, а ещё лужа засохшей крови, похоже, человеческой. Но не это самое главное. У основания статуи он ощутил тот самый уже знакомый эффект. Здесь когда-то закрылся портал, и он мог открыть его снова. Это был лучший шанс. Не сражаться с неизвестным противником в одиночку или связки со слабой командой, не ожидать удара в спину от других игроков. Просто открыть портал и покинуть осколок. Куда? Он был уверен, что на землю. Оказаться в другой стране, далеко от дома, не имея денег и документов, теперь после всего пережитого не пугало совершенно. Ранкер его силы везде найдёт место под солнцем. Ратем не стал пороть горячку. Парень вперво-наперво выяснил, что за ним никто не наблюдает. В соседних залах людей тоже не было. Тут совсем, кстати, захлопали где-то вдалеке выстрелы. Правда, не со стороны импровизированного лагеря временного перемирия. Снова какие-то головорезы выясняют отношения. Но сейчас это на руку, отвлечет внимание. Волнуйся, вытер с ладони и подошел к точке пространства, где сошлась ткань от закрывшегося перехода. Не забывая внимательно запоминать не только свои манипуляции, но и конфигурацию строения самого перехода, парень выполнил уже знакомый порядок действий. Артем не торопился. В голову пришла аналогия с рыбалкой, где излишняя спешка означает неизбежный срыв добычи. Легкий треск. Между его рук возникает воронка, начиная увеличиваться до настоящего пространственного перехода. Конечно, он не сам открывал ее, лишь использовал невеликие навыки для открытия невидимого перехода. Через несколько минут воронка разрослась до размеров арбуза, а сам парень задумался. Открыть полностью сейчас и сходить за товарищами или пока оставить переход закрытым, во избежание обнаружения? Именно тогда и произошло это. Артём почувствовал, будто на его плечи легла тяжесть всего мира, Нет, не физическое, какая-то абстрактная. Одно мгновение этого давления, и он понял, что сейчас умрет. Потеряв контроль над порталом, сотрясаемый конвульсиями парень упал на каменный пол. Кожу головы рассекло острым осколком от статуи, но этого он даже не почувствовал под гнетом накатывающих волн агонии. В эту секунду произошло два события. Потерявший стабильность, портал снова захлопнулся, а давящее ощущение исчезло вместе с ним. Первые связные мысли в голове появились минут через десять. Несмотря на все накопленные характеристики, он очень тяжело приходил в сознание. Осмотрев себя, парень обнаружил следы засохшей крови в ушей, носа, глаз и рта, будто тело кто-то сдавил так, что Артёма едва не расплющило. Анализируя ощущения, он все больше отходил от версии атаки. Может быть, парню показалось, но в момент наивысшей точки давления он ощутил чужое сознание. Оно, казалось, задержало внимание на нем ровно на долю секунды, после чего забыло, занятое какими-то своими, несомненно, более важными делами. Нелепая мысль поразила Артёма. Было ли чужое внимание источником этого давления? Какой мощью должно обладать существо одной только концентрации внимания, способной лишить рангера жизни? Чем больше он пытался опровергнуть эту идею, тем меньше верил в свои же доводы против этой версии. Парень задумался об источнике воздействия. Из портала? «Вряд ли». Он всем своим атрибутом контролировал полуоткрытый переход, и любое касание к нему почувствовал бы в первую очередь. Поразмыслив еще некоторое время, он принял основную версию произошедшего. Ему стало плохо, когда портал достиг более серьезных размеров. Вместе с этим давление прошло, стоило тому захлопнуться. Значит ли это, что некто не одобрил его попытку уйти, используя хитрость? Вот только проверяет свои догадки повторным открытием перехода чревато. Артем оглянулся и посмотрел на все те же грубо обтесанные каменные стены. Это место становилось все загадочнее и страшнее. Кто обратил на него внимание? Местный бог? Эта версия уже не казалась смешной. Вспомнилась та ночь в самом первом осколке в своей жизни. Он довольно долго общался с иномирцем, но от волнения и сумбурности происходящего так и забыл задать тот самый сакральный вопрос человечества. Есть ли бог и что он такое? Или они? О внимании самой системы к себе он точно не думал. Даже если такое и возможно, вероятно, хватило бы одной миллиарды секунды, чтобы его стёрло с лица мироздания. Успокоившись, Артем выпил зелье исцеления и поплелся к месту сбора игроков. По пути пришлось аккуратно пропустить одну группу. Несмотря на принятое перемирие, одиночку легко закопают где-нибудь подальше от чужих глаз. Игроки вообще народ довольно гнусный, как показал опыт. «Эй, Артём, ты где был?» — скинулся Дайма, как только его увидел. «Прикинь, там Алия собственной персоной! Стальная ладонь в перчатке из черного шелка, как её называют!» Артем с удовлетворением отметил, что этот разговорчивый болван уже приходит в себя, несмотря на потерю командира и друга. БФГ тоже выглядел неплохо. Главная проблема крылась у баст. Видно было, что женщина старается выглядеть молодцом, не портя настроение другим. Но уж слишком бросалась в глаза её неумелая игра. «Ох, а её ли это путь — быть жестоким искателем удачи, ходящим по осколкам?» — подумал он. «Идиот!» — ставил, как всегда, циничный БФГ, разговаривая с Даймой. «Это Али с удовольствием по-тихому размажет тебя где-нибудь в тихом уголке, чтобы покопаться в карманах. Даже не пытайся подойти к ней с просьбой об автографе!» Может, он и утрировал, но доля правды в словах была. Осколки территории беззакония и произвола. Как и любят говорить игроки из отмороженных. Что произошло в аномалии, то она всегда останется в аномалии. «С тобой все нормально?» — внимательно Баст заметила подрюпанный вид. «Тебе не нужно лечение?» Все путем, отмахнулся в ответ, стараясь не привлекать своему состоянию внимания. И тут же переспросил, чтобы сменить тему. «Что эти надумали? Они же собирались устраивать гладиаторские бои со статуями». «Чёрномазая собралась!» — мотнул головой БФГ, а потом тыкнул пальцем в того самого мужчину, команду которого Артем наблюдал в бою с Алией. «Забашляла тому типу, чтобы он прикрыл от атаки в спину, да и сам чтоб не лез». Если учесть, сколько вокруг находится чужих глаз, ее план может сработать. Для широкоизвестного в узких кругах ранкера нарушение подобного договора будет серьезным ударом по авторитету. Артем отдыхал ещё час, за который ничего примечательного не произошло. Даже перестрелок больше не было. Остальные склады также набирали сил. Кто-то договаривался о союзе, а какие-то отряды выбирали потенциального противника. Похожую идею Алии приняли за основную. Еще через полчаса началось движение. «БФГ, что там за Черная собралась, наконец, с духом для драки». Это было интересно. По нешуточному шевелению среди игроков не ему одному. Пойдем со всеми. Держитесь людных мест», дал Ратём указание напарникам. «Не забывайте, что здесь полно головорезов, которые с радостью вас где-нибудь обчистят, да еще второй рот нарисуют, на шее». «Какой рот?» — переспросил Дайма, но подзатыльник БФГ успокоил его любопытство. Все присутствующие очень сильно заинтересовались происходящим, что, конечно, неудивительно. Первый сквад решил попробовать уйти из осколка боем. Люди хотели посмотреть, сработает ли способ, да и силы других игроков увидеть. В качестве противника Алия выбрала того крупного воина с четырьмя руками, закованного в железо. Трудно было определить логику решения. Возможно, они решили, что если он выгидит воинам, то атаки будут исключительно физического спектра. А может быть, имели какие-то способности, явления или артефакты, которые должны помочь. Или же поведение этого существа просто было легче предугадать, в отличие от других непонятных тварей или существ. Благодаря четырем входам в сам зал, Людям хватило места для наблюдения. Не исключено, что, несмотря на защиту и договора, кто-то вынашивал планы вмешаться. Сам Артем, после случившегося в комнате с потухшим порталом теперь дважды подумает, стоит ли устраивать здесь какую-то хитрость. Изначально он собирался через невидимость и фазу пройти внутрь, чтобы наблюдать за первой битвой. Но потом решил не подвергать себе опасности. Если в зале произойдет смертельный бой, его могут ранить какой-то площадной техникой абсолютно случайно. А Али их точно имеет в достатке. В группе афроамериканки довольно долго что-то обсуждали, после чего все пять человек рассредоточились вокруг таким образом, чтобы перед лицом существа никого не было. Это логично. Пусть оно потратит время на поиск врага. Еще неплохо было бы предварительно заминировать босса. Но алия делала упор именно на развитие атрибутов, а может, просто в составе не было военных со специфическими знаниями и устройствами. Ведь ее организация изначально не имела военной поддержки правительства и набиралась из гражданских. Ну а здесь им, что и так понятно, никто не продал бы нужное. Тем временем женщина подошла к статуе и достала несколько горошин. Каждая из них, падая на пол, оставляла огненный алый светящийся знак, затухающий после активации. Похоже, он ошибся с выводами. Артем перевел взгляд на воина. Из характерных особенностей тот двумя левыми руками удерживал крупный, словно плитащит. В качестве оружия на поясе имелась какая-то странная конструкция, состоящая из длинной цепи и чего-то острого. Угадать ее назначение не представлялось возможным. Может быть, это было какое-то оружие его мира. Закончив окружать войны явлениями, Алия снова отошла на позицию отряда. Следующий момент был самым важным. Как она будет активировать босса? Алия скинула руки, концентрируясь и готовясь использовать навык. В следующий момент женщина резко опустила руки. И вокруг статы полыхнули уже знакомые зеленые сполохи. Все наблюдатели услышали, как содрогнулся камень. Вероятно, ее атрибут имел какой-то физический эффект воздействия. К сожалению, никаких повреждений атака не причинила. Вместо этого откуда-то сверху на стату упал алый луч, похожий на уменьшенную копию того, что в центре гары. Вдруг резкий звук раздался прямо у позиции наблюдателей. Люди в страхе отпрянули, а проход в зал оттекло прозрачным барьером. Что же, правило понятно? Свет начал впитываться в война. Алия что-то крикнула, но барьер смазывал звук. Все члены группы, включая ее саму, начали атаковать. Двое делали это с помощью явлений. Их атрибуты или не были боевыми, или предназначались для ближних атак. Лучше все продолжало освещать статую. Сейчас уже все могли понять, что им не показалось. С каждой секунды воздействия так, казалось, наливается жизнью. Каменные доспехи приобретают металлический блеск. В стеках лад темнеет подоспешник. Грудь воина будто бы слегка дрогнула, делая первый вдох. Алия, видящая, что атаки поглощаются, поняла правила игры. Никто им не позволит выиграть столь простым, даже детским плодоством. Однако возможность захватить инициативу и нанести первую атаку у женщины еще имелась. Все затаили дыхание, наблюдая, как афроамериканка напряглась, стараясь распознать и использовать первое мгновение боя в свою пользу. Сейчас ей предстояло силой и навыками — доказать право на жизнь».